Глава 5. Что, неужели они боятся студентов? Со смешком откликнулась я. На мой собеседник лишь невежливо отвернулся и наглухо замолчал. Горевинчина, что с него взять? Повозка въехала в ворота, и передо мной открылся вид на то, что скрывалось за ними. На первый взгляд, всё представлялось не таким уж и ужасным. Невысокая каменная ограда отделяла вымощенную брусчаткой дорогу от парка, который, кстати говоря, даже не выглядел неухоженным. Дорога вела к внушительному старинному зданию, походившему на настоящий замок с башенками и вытянутыми окнами. Оно, как и все прочее в округе, тоже было сложено из крепкого серого камня. «Вот и академия, Али Ринта», – изволил сообщить Дерек Кромбли. «Позади находятся дома для преподавателей и персонала, конюшня и другие хозяйственные постройки. общежития для студентов в самой академии. Остановившись на некотором расстоянии от входа в здание, он стащил с повозки чемоданы и подхватил два из них. Третий снова достался мне. Но стоило сделать несколько шагов по направлению к высоким двустворчатым дверям, как откуда-то вдруг появился незнакомец приблизительно моего возраста, одетый в бежево-коричневую студенческую форму, своим фасоном напоминающую ту, что носили и мои прежние однокурсники. Разве что нашивка на пиджаке была другая. Позвольте помочь, Алеринда, воскликнул парень и едва ли не вырвал у меня из рук чемодан. А я что? Я возражать не стала. Он выглядел именно так, как я себе представляла студентов этой не до академии: среднего роста, бледный, с вьющимися и, кажется, нечёсанными тёмными волосами, чёрными глазами и порывистыми, какими-то беспокойными движениями. Когда рукава форменного пиджака поползли вверх, я увидела блокирующие браслеты, такие же, как те, что носила сама. Их разрешено снимать только на практических занятиях. Проследив мой взгляд, сказал незнакомец: Кстати, я Дариус, Дариус Донал. И, пожалуйста, обращайтесь ко мне на ты, без церемоний. Карамрена. А откуда к нам? Из столицы, ответила я. Скажите, скажи, а здесь и в самом деле нет магофонов? Ни одного? Нет, качнул головой Дариус. Как же вы связываетесь с остальным миром? Посылаете письма с голубями? сардонизировала я. Но собеседник, похоже, не понял юмора. Почему с голубями? Раз в неделю приезжает почтальон, привозит и забирает почту. А у ректора есть маготелеграм для связи, но студентам им пользоваться запрещено. Ну ещё бы, буркнула я. Вообще-то в столице давно никто не пользуется маготелеграмом, и бумажных писем не пишут. Магафоны гораздо удобнее. Ну куда вам тут магафоны и правда являлись наиболее современной и довольно сложной техникой. Мой старший брат, как один из ведущих акционеров компании, в которой их разрабатывали, любил поразглагольствовать, что за ними будущее. В настоящее время каждый маггафон был привязан к дому, где стоял, но поговаривали, что скоро появятся такие, которые можно будет носить с собой и связываться с собеседниками буквально отовсюду, где бы ты ни находился. Надеюсь, их запустят в продажу аккурат к моему возвращению из этого захолустья, и я стану счастливой обладательницей новейшей модели. Ты давно здесь? задала я вопрос. Полгода отозвался Доналл. Я жил в Брулине. Это на побережье материка, не так далеко отсюда. Учился в какой-то местной академии? Нет, после паузы пробормотал он. Я не учился ни в какой магической академии до Эвериджа. У меня вообще не было дара. Все даже думали, что мне его не досталось, хотя в родне и немало одарённых. А когда он проснулся, уже очень поздно, то оказался бракованным, нестабильным. И тебя отправили сюда? Ну да. Но я не жалуюсь. Здесь мне помогли поверить в себя, увидеть, что я такой не один, с уверенностью заявил он. Я где-то даже немного позавидовала Дариусу. Куда легче, наверное, привыкать к чему-то не самому лучшему, когда никогда и не знал другой жизни, когда тебя не приводили в пример другим студентам с громкими фамилиями, не вручали награды за удачные студенческие проекты, не сулили блестящую карьеру в Ланкворте после получения диплома. Перед моими ногами лежал весь мир, приветливо распахнутый мне навстречу своей самой благоприятной стороной. А что теперь? Теперь я не гордость прославленной столичной академии, а одна из группы неудачников, запертых в каменной громаде, на лишённом всяческих благ цивилизации острове. Я как птица, которой подрезали крылья, но я ещё отращу их и расправлю и взлечу, кто бы что ни говорил. За двустворчатой дверью оказался прохладный полутёмный холл с высокими потолками. В нём пахло сыростью и лимонным моющим средством, а ещё свечным воском. Воском? Только не говорите мне, что здесь что, пользуются свечами? Ашарашана спросила я. Как в старину? Другого освещения нет? Ну да, свечами, откликнулся Донал. А что? Многим нравится, это даже романтично. Романтично? переспросила я с сарказмом. Ну да, в таких условиях только о романтике и думать. А если случится пожар? За то время, что я тут учусь, никаких пожаров не было. Да и до моего приезда вроде бы тоже. Иначе мне бы рассказали. Так что всё под контролем. Волноваться не о чем. Не о чем? Безна. Почему, если все магические академии в империи финансируются одинаково, здесь всё как в прошлом веке? Так ведь расстояние какое? Много, а просто нереально сюда довести с материка. Да и чтобы современные магприборы работали как надо, нужно, чтобы академия находилась в черте города. или хотя бы не очень далеко от него. А тут ближайший городок на соседнем острове. А свечи, не дорогие, и приятно пахнут, не находите? Не нахожу, буркнула я. Сумасшечий дом какой-то, чтобы в наше время пользовались свечами, это же уму непостижимо. Вы привыкнете, Алеринта, серьёзно уставившись на меня, заявил мой спутник. Непременно, все привыкают. Надеюсь, что уеду отсюда раньше, чем привыкну. пробубнила я себе под нос, но парень, кажется, всё равно меня услышал и улыбнулся. Называть себя на ты я ему пока не предложила, а он сам мне начал, хотя к себе попросил обращаться без церемоний. Что ж, хотя бы не нахал из тех, которым лишь бы первым познакомиться с новенькой. Женское общежитие в левом крыле, проговорил Дерек Кромбли, о чём присутвия я почти забыла. Сюда, Альеринта, запоминайте дорогу, чтобы потом не заблудиться. А тебе разве можно в женское общежитие? подразнила я Дариуса, когда он свернул туда же, куда вели меня. Ну, обычно это запрещается, но я ведь с благой целью, помогаю нести чемодан. Иж, какая принцесса, чемодан ей носят? вмешался чей-то грубоватый и пронзительный голос, и перед нами появилась дородная дама в тёмно-зелёном платье, которое обтекало её монументальную фигуру и заканчивалось почти на уровне пола. И как ещё она умудрялась ходить, не наступая то ей дело на подол, интересно. Я предпочитала носить юбки и платья покороче, поэтому не могла даже представить себя в чём-то подобном. «Сразу видно, столичная барышня, фу ты ну ты! Бедные наши парни! Только приехала, уже начала ими вертеть!» «Я сам предложил его понести!» вспыхнул Дариус Доннелл. На его щеках появились красные пятна. Похоже, он не на шутку побаивался этой особы, и я вполне могла его понять, хотя сама вместо страха почувствовала лишь возмущение и неприязнь к ней. «Это Альера Тулси», – невозмутимо представил даму Кромбли. «Она заведует женским общежитием. Со всеми вопросами по поводу мебели, постельного белья и прочего быта обращайтесь к ней». «Альера Тулси – это новая студентка Альеринта Кара Морена». «Уж и так вижу, что новая», – фыркнула заведующая. «Ишь, как глазами-то сверкает. Ничего, и не таких обламывали. Комната под номером 14 как раз недавно освободилась». И чтобы не задерживался в женской общаге, а то знаю я вас. Погрозила она пальцем Дариусу, и тот покраснел ещё сильнее. Не обращайте внимания, Альеринда. Альера тулься суровая, но отходчивая, шипнул он мне, когда она с громким топотом каблуков скрылась за поворотом коридора. Наши девчонки к ней уже привыкли, самое главное, что она не жадная. Всегда можно выпросить новый комплект полотенец или коврик. Лично я к этой Мигере привыкать не собираюсь, ответила ему А полотенца у меня и свои есть, и постельное бельё тоже, Елизарийское, шёлковое. Четырнадцатая комната находилась в самом конце мрачноватого тёмного коридора. Тут я ещё раз порадовалась, что не самолично тащу свои тяжёлые чемоданы. По дороге нам попалось несколько студенток. Они смотрели на меня с любопытством, но знакомиться не подходили. Ничего, успеется ещё. Я и сама пока определённо не горела желанием налаживать отношения с местными. Больше всего хотелось отдохнуть с дороги, принять душ, переодеться. А ещё скинуть обувь, потому что даже дорогие ботиночки, которые поначалу казались довольно удобными, теперь неприятно давили на ноги. Комната оказалась небольшой и весьма скетично обставленной: узкая кровать, потёртый шкаф в углу, одинокий стул и стол для занятий. И свечи, да. Надеюсь, у меня не разобьётся аллергия на запах воска. Единственное окно было наглухо занавешено пыльными тёмными занавесками из дешёвой ткани. «Так, постойте, а где ванная?» Осведомилась я, обведя комнату взглядом и не обнаружив в ней больше никакой двери, кроме той, через которую мы вошли. «Общая женская душевая недалеко от вас, в этом же крыле. Она тут одна, а уборных несколько», сообщил Кромбле. «Общая душевая?» переспросила я. «А комнат с отдельными ваннами в Академии нет? Вообще, в принципе?» «Ванны и комнаты есть только в домах у преподавателей», проговорил Дарьюс. Но общие душевые и уборные это не так плохо. К ним можно привыкнуть, да? усмехнулась я, не дожидаясь, когда он закончит предложение. Резанула тоской по родительскому особняку, моей уютной комнате с берёзовыми шторами, кучей подушек на широкой кровати и собственной ванной, где я так любила ухаживать за собой: нежиться в ароматной пене, наносить лосьон на тело и маску на волосы, заворачиваться в мягкое полотенце. Вот ведь ситуация, в рагу не пожелаешь. А для всех остальных, похоже, ничего в этом особенного нет. Подумаешь, всего лишь приходится пожертвовать всем, даже собственным комфортом. Ну что, Алиринта, я пошёл, ворчливо произнёс Дерек Кромбли, ставя чемоданы возле шкафа. Распаковывайтесь, с такой кучей вещей долго придётся этим заниматься. Удачи вам. И форму не забудьте у заведующей получить. Студентам положено носить форму. Пожалуй, и я пойду. Смущённо пробормотал Дариус Доналд, потирая второй рукой покрасневшую от ручки чемодана ладонь. Увидимся на занятиях, да? Сегодня-то вы от них освобождены, а завтра приступите. Угу, кивнула я без особого энтузиазма. Давай до встречи. И спасибо, что помог с чемоданом. Улыбнувшись одними уголками губ, парень вышел и прикрыл за собой дверь. Я со стоном потянулась, разминая плечи и приступила к распаковыванию чемоданов. Стряхнула измятое платье, недовольно поцокала языком. Раньше без всяких заморочек выгладила бы его одним коротеньким заклинанием из бытовой магии. А теперь придётся искать утюг. Любопытно, он тут вообще есть или такое тоже не предусмотрено, как и отдельная ванная комната? В дверь постучали. «Кто там?» – обернулась я. «Приветствую, я Руланди», – быстро проговорила девушка в форменном пиджаке и юбке, заглядывая в дверь. Очень смуглая, с кучей тонких косичек из жёстких смоляных волос на голове и лукавым взглядом чёрных глаз. Похожа ли гортийка? Это у них обычно такая внешность. Роланди Дагур, будем знакомы. Друзья называют меня Ру. А тебя зовут Кара, да? Ага, не все тут такие вежливые, как мой новый знакомый Дариус. Тебя ректор вызывает к себе. Не дав мне ничего ответить, продолжила она. Жаль, что ты ещё не в форме. Он не любит, когда нарушают дисциплину. Ну да, ты только приехала, должен же понять, добавила с сомнением в голосе и белозубо улыбнулась. Я в соседней комнате живу. Может, помочь чем-нибудь? Могу показать, что где, рассказать про других студентов, как не как пятый год тут обитаю. Утюга не найдётся? поинтересовалась я, демонстрируя платье, которое всё ещё держала в руках. К ректору на первую встречу всё же надо в приличном виде идти, не находишь? Пусть пока и не в форме. Про себя я подумала, что моё собственное платье из нежно-голубого шёлка будет смотреться на мне однозначно лучше, чем студенческая форма с самой моей нелюбимой длинной юбкой до середины колена.